Глава 49. Поезд Интерсити-экспресс АС-241 Клаус Штербекер из Вестерланда опаздывал уже на 19 минут, когда Карла приехала на вокзал за 10 минут до отправления по расписанию. Она зажала чемодан между ногами и прижила спиной колонне, чтобы никто из подростков, стоявших вокруг с бутылками пива в руках, не воспользовался моментом и не толкнул ее под поезд. Она ненавидела эти скрипучие огромные поезда, которые врывались на вокзалы, как природная катастрофа, словно в непосредственной близости от них не находились сотни ранимых людей. В 16 лет ей пришлось увидеть, как нога какого-то старика застряла между платформой и вагоном метро. Там, где обычно был зазор в 2-3 см, торчала нога диаметром 30-40 см. Больше часа пришлось ждать пока пожарные с помощью газовых резаков выззволили старика и его смогли увести у карлы случился нервный срыв и она так и не смогла забыть этого старика ей потом рассказали что она плакала и кричала на платформе что полицейские успокаивали ее и отвезли домой сама она ничего этого не помнила просто этот старик старый зажатый вагоном человек был похож на ее отца который еще несколько лет назад выходил из дому в шляпе и пальто и чаще всего даже с зонтиком. Она видела в пострадавшем своего отца, который был смят и побежден вагоном метро. Было многое, что сильнее человека. Сильнее даже всемогущего отца маленькой девочки. А сейчас он лежал в доме из желтоватого кирпича с коричневатыми жалюзи и сопротивлялся смерти. И не хотел понять, что этот враг непобедим. Рядом с ней стоял солдат Бундесвера, и беспрерывно, очень громко сморкался на землю. На платформе были четко видны желтоватые липкие комки слизи, которые, наверное, теперь целыми днями будут тихо высыхать. Карли стала настолько противна, что пришлось беспрерывно глотать слюну, чтобы подавить рвоту. Потом она вспомнила Альфреда, у которого постоянно в уголках рта виднелась засохшая слюна, потому что он пил слишком мало воды и зубы которого становились все желтее, потому что зубная паста была слишком дорогой для него. Альфред, которого она любила, но которого не целовала уже целую вечность. От одной этой мысли ее снова начало тошнить. На солдата, который стоял рядом с ней, напал приступ чихания, и он опять и опять чихал в ладонь. Между приступами чихания он с интересом разглядывал слизь между пальцами карла пыталась не смотреть на него старалась игнорировать то что происходило рядом и сконцентрировалась на том чтобы не упасть в обморок от отвращения только не здесь не на этой продуваемой всеми ветрами платформе она не хотела еще чего не хватало попасть в больницу в альтоне и провести два дня в палате окрашенной в бежевый цвет с неоновой трубкой над кроватью и с распятием на противоположной стене она хотела добраться до спокойного тихого купе с приятными людьми она хотела домой В Италию. В Али Коронату. К Альфреду. Вернее, к Энрико. В ее мыслях он всегда оставался Альфредом, но он не любил, когда она его так называла, и ей пришлось снова изменить свои привычки. По какой-то причине, которую она не знала, ему больше нравилось имя Энрике. Она этого не понимала, но считалась его желанием. В конце концов, каждый может желать, чтобы к нему обращались так, как он хочет то что альфреда своей женитьбы на и носил фамилию хайнрих карла не знала а энрико это итальянское соответствие фамилии или имени хайнрих солдат Бундесвера все еще чихал, когда подъехал поезд он затормозил с оглушительным визгом и карла как раз хотела взять свой чемодан когда солдат сделал шаг к ней взял своими вымазанными соплями липкими пальцами ее чемодан и сказал дайте ка я занесу вам чемодан в вагон никаких проблем Карла остолбенела. Но она ничего не смогла возразить и вымученно улыбнулась. Все равно уже слишком поздно. Ручка чемодана была измазана соплями солдата. Карла тащилась по поезду в поисках своего купе. Солдат шел за ней по пятам. Когда она остановилась, чтобы еще раз посмотреть на плацкарту, солдат чуть и не сбил ее с ног, потому что не ожидал, что она так внезапно остановится. В конце концов они пришли. И она с облегчением опустилась на свое место у окна. Солдат зашел за ней, забросил чемодан в багажную сетку прямо над ее головой и улыбнулся. Спасибо, сказала Карла, очень любезно с вашей стороны. Солдат снова улыбнулся и сел против Карлы. Могу остаться здесь. Места хватит! Его нос был красным и мокрым, и он вытер его рукавом формы. Карла старалась не показать, насколько ей это противно, и нервно закрыла глаза. Она была измучена. Утомлена ночными дежурствами у постели отца, постоянными пробуждениями от сна, когда он стонал, жаловался или кричал, когда звал ее, потому что в памперсы, или ему нужно было болеутоляющее средство. За последние недели она не спала больше двух часов к А теперь у нее было время. До Мюнхена еще шесть часов. Солдат был омерзителен, но она его не боялась. Он будет чихать, но больше ничего ей не сделает. Она дважды обернула ремешок сумочки вокруг запястья, зажала сумочку между талией и стенкой вагона, прижалась головой к висящей на крючке куртке и уснула. Когда Карла незадолго до прибытия в Мюнхен проснулась, она была в купе одна. Солдат уже ушел, но он оставил ей привет, написав на запотевшем окне «Счастливого пути».